Глава 11. Анна-Мария Несмотря на то, что разговор наш был практически закончен, на самом деле Подбельский так и не замолчал. Он шел широко, огибая ямы на старом асфальте. Еще он постоянно отвлекался, рассматривая в основном заброшенные дома. Причина понятна. Многие отреставрированные строения выглядели далеко не так, как им предписывалось исторически. Профессор только лишь морщился и продолжал болтать о многолюдных улицах. Нам попался неопрятного вида мужичок не более чем сорока лет, обросший с отвисшими щеками и запавшими глазами. Попросил сигарету, на что профессор тут же скинул рюкзак, Достал портсигар из отполированного блестящего металла, вытащил оттуда одну довольно-таки толстую сигарету и протянул мужчине. Тот хрипло поблагодарил и пошел дальше. Я в это время стоял позади профессора. Старик светил, вероятно, ценными вещами, из-за которых некоторые маргиналы могли покалечить. «Никогда бы не подумал, что вы курите, профессор», произнес я, наблюдая, как он убирает все внутрь рюкзака. «Нет, я не курю», — посерьезнел Подбельский. «Не дать просящему признак дурного тона». «А если бы он попросил денег?» «С этим у нас сложнее. Просит на дорогу, можно спросить маршрут и посадить его на этот трамвай. На еду? Тогда поход в магазин». «Это вполне естественная и обычная взаимопомощь, без которой мы бы превратились в варваров». За разговором мы миновали Никитский храм, поднялись вверх по улице, прошли мимо художественного корпуса университета, который, кстати, профессор оценил очень высоко, несмотря на некоторую обшарпанность. «А если просит просто так?» – не унимался я. Мне хотелось найти в их идеальном мире хоть один недостаток. «Если человек просто так просит денег и не знает на что, или отказывается от билета домой и еды, значит, ему не следует давать денег вовсе», – заключил профессор. «И это не нарушает никаких законов этики. Я надеюсь, что у вас их тоже соблюдают». Поинтересовался он, когда транспорт остановился, чтобы пропустить нас на другую сторону. Мы быстро перебрались, щурясь от солнца, что освещало золотые ворота. Подбельский с восхищением посмотрел на них, словно видел в первый раз, но быстро отвернулся и молча пошел дальше. Меня откровенно удивило его поведение, однако я решил не отставать. Дальше нас ждали последние метры до бывшей водонапорной башни, которая стояла чуть выше, чем смотровая площадка перед воротами патриарших. Профессор на пару секунд задержался возле гранитных вишен, мельком глянул в сторону Клязьмы. И убедившись, что за рекой нет никакого другого парка, а застройка слишком мала в сравнении с их столицей, он прошел через ворота. Мне пришлось догнать его, чтобы купить билеты. Вряд ли кассирша приняла бы рубли другого мира, если там еще были в ходу рубли. Пока девушка пересчитывала купюры и передавала билеты, я внимательно следил за Подбельским. Сейчас потерять его очень не хотелось. Но он стоял на месте и ждал меня. Как только я подошел, профессор заявил мне. «Я думаю, Анна должна быть где-то в центре парка». «Почему вы так решили?» Мне логика его рассуждений была совершенно непонятна. На это Подбельский пожал плечами и ответил. «Интуиция, должно быть». Он еще раз осмотрелся. «В какую сторону идти?» Я всего несколько раз бывал в Патриарших, поэтому ориентировался там весьма условно. Тем не менее, я верно указал направление. Узкая дорожка вывела нас к бетонной лестнице. К счастью, в это время года посетителей не слишком много. Даже когда сады устраивают день открытых дверей, и вход не стоит и ни копейки, здесь нет толп желающих посмотреть на красивые растения и оригинальные фигуры из кустов. Поэтому, когда мы спускались вниз, нам никто не мешал. Лестница вела к фонтану, шум которого слышался едва ли не с самого верха. Когда-то раньше там располагался небольшой водоем, где сперва плавали настоящие лебеди, а после того, как их не стало, мелкие птички и несколько декораций. А потом водоем и вовсе заложили, оставив вместо него только фонтан. Но там было заметно прохладнее, чем в любом другом месте. Дойдя до последних ступеней довольно-таки протяженной лестницы, я обратил внимание на прохладу. Не было тяжелой влажности, чувствовалось только, что температура здесь куда ниже. Я с облегчением вздохнул, устав от жары. Прогноз оправдывался, жара действительно была изнуряющей. Профессор так и вовсе обливался потом. Но все-таки он угадал, то ли интуиция его не подвела, то ли он действительно хорошо знал девушку. Но на белой скамейке возле фонтана сидела девушка в аккуратном платье. Оно не было голубым, как на фотографии, а лимонным. При этом не пастельных тонов, которые явно были популярны, судя по забитым полкам в магазинах. Оно было сочным и, вероятно, сшитым на заказ. Когда девушка увидела нас... Она встала и платье приятно обтянуло ее ножки и бедра так, что у меня едва не закапала слюна. Я вспомнил, что так и не позвонил Лизе, отделавшись только лишь вчерашней смс Удивительно, что я вообще про нее вспомнил, глядя на принцессу. Девушка была высокой и статной, осанка, как у наездницы, высокая грудь. Четко очерченная талия. Многие из моих коллег и одногруппников на такую бы слюни пускали, а она просто так стояла передо мной и улыбалась старику-профессору. Тот времени не терял и тут же бросился к ней. Но без поклонов, преклонения колен и прочих льстевых глупостей. Впрочем, она не протянула ему руки, но они все равно просто разговаривали. И девушка выглядела довольной, если не счастливой. За время разговора девушка несколько раз посмотрела в мою сторону, как бы намекая профессору на то, что меня следует ей представить. И только через пару минут он, наконец, обернулся, и я подошел, чувствуя некоторое смущение. Я совершенно не знал, как себя вести. «Это Максим!» произнес профессор, и повисла очередная неловкая пауза. «Абрамов», — напомнил я, хотя на самом деле ни разу не говорил Подбельскому своей фамилии. «Анна-Мария!» У девушки оказался очень приятный голос, чуть грудной, но не низкий, мелодичный и чарующий. Она протянула мне руку, а я на автомате потянулся к ней губами. Девушка рассмеялась. «Это так забавно! Здесь все совершенно другое, но мне очень нравится!» Ее глаза хитро сверкнули, и она села обратно на скамейку, аккуратно расправив платье. Профессор сел рядом с ней, а мне ничего не оставалось, как встать рядом. Места больше не было. Но и этого было достаточно». «Хотя бы просто стоять рядом с такой красоткой. Принцесса она или нет, врет профессор или говорит правду. Но то, что я видел своими глазами, больше походило на работу какого-то скульптора или Афродиту, что ничуть не менее вероятно».